Глава девятнадцатая. Соль светской злости. Эпиграф. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Евгения Негин. Глава восьмая. В спектакле Туминаса влюбленный Ленский дарит влюбленной Ольге аккордеон. Она в восторге. Прижимает к себе, как ребенок плюшевого мишку, бегает с аккордеоном, прыгает, валяется и что-то писклявое, милое начинает подбирать, наигрывает одним пальчиком, возникает чудесное русское, почти народное. динь дин динь динь-динь-динь, колокольчик звенит, динь дин динь динь дин -динь, динь о любви. Говорит Аккордеон. Он так прекрасен. Ольга счастлива, Иленский счастлив. Остроумное и блестящее, театральное, точно в стиле Пушкина, решение. Сказано же, Он из Германии, туманной, привез учености плоды. Вот он, роскошный, сверкающий перламутровый плод заграничной учености публике и в голову не приходит, что это анахронизм. Ленский привез то, чего в начале XIX века еще не было. Любимый трофейный плод немецкой учености у советских солдат 1945 года. Энциклопедия русской жизни. А потом, на свою голову, Ленский захотел показать многоопытному другу свою милую. Онегин согласился. «Поедем, поедем». Поскакали други, явились. Им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины, обряд известный угощения. Несут на блюдечках варенье, на столик ставят вощеной кувшин с брусничной водой. Шесть строк легко превращаются в пятнадцатиминутную, немую сцену в гостях. Виктор Добронравов, лощеный ледяной Онегин, стиснув зубы, переносит пытку. Его накачивают проклятой брусничной водой. Подносят даже не кружку за кружкой, а кувшин за кувшином. Как он не лопнул и от компота, и от злости! Но уж отыгрался на обратном пути. Бедный Ленский. Возможно, в первый раз он становится жертвой дружеской злобы, сволочного характера. Какие глупые места! Боюсь, брусничная вода мне не наделала вреда. Скажи, которая, Татьяна? Да, та, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна.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 Три раза подряд глупые. Это нестерпимая досада пенится и лезет наружу, как прокисшее пиво из бутылочного горла. Весь вечер торчал в гостях у дурачья. Да еще поили, не пойми чем. Тут придется ненадолго покинуть портер и вернуться к роману, к читателям, чтецам и комментаторам. Сходство Онегина и Пушкина — Замечено давно. Это общеизвестно. И не впервые здесь об этом речь. Помните письмо? Княгиня Вера Вяземская, Вяземскому, П.А. 27 июня 1824 года, Одесса. Пушкин слишком занят, чтобы заниматься чем-нибудь другим, кроме своего Онегина, который, по моему мнению, Молодой человек дурной жизни. Портреты история которого отчасти должны сходствовать с автором. А вот комментарий про глупую луну нам нигде не встречался, хотя луна того стоит. Вот два любопытных документа. Пушкин, княгиня Вере Вяземской, конец октября 1824 года, Михайловская. Я думаю, что ясное небо заставило бы меня заплакать от бешенства, но, слава богу, небо у нас сивое, а луна точная репка. Что до моих соседей, то мне пришлось только постараться оттолкнуть их от себя с самого начала. Они мне не докучают. Я пользуюсь у них репутацией Онегина. Для нормальных поэтов луна важнее солнца и уж точно бесконечно романтичнее. А тут репа. И не забудьте, потом нам это пригодится, Пушкин, по его собственным словам, пользуется у соседей репутацией Онегина, а ведь до выхода первой главы из печати еще полгода, и репутация этого Онегина-Пушкина по первой главе самая отвратительная, какая только может быть в глазах порядочных семейных людей. Второй документ. Воспоминания Анны Керн. Чудное мгновение, гений чистой красоты, в тот момент замужем за генералом, который старше ее на 35 лет и которого она не любит и не уважает. 1825 год. Лето Тригорское. Пушкин шутил без остроты сарказмов, хвалил Луну, не называл ее глупою, а говорил жем lune quand elle éclaire. «Un визаж. Я люблю луну, когда она освещает красивое лицо». Французский. Но бене». Дамы и господа, если особо влюбленная в Пушкина отмечает в мемуарах, что поэт в одну прекрасную летнюю ночь, будучи в отличном настроении, не называл луну глупой, значит, он обычно именно так ее и называл? Иначе с чего бы это отмечать? И значит, что Онегин, возвращаясь от Лариных, отзывается о Луне в точности, как Пушкин, слово в слово. Луна им обоим поперек горла, если, конечно, их двое. В чертах у Ольги жизни нет. Это неприятное вранье, обидное для Ленского. Мы в данном случае больше верим материнским словам. Всегда, как утро, весела, всегда мила. Разве безжизненное лицо может быть милым? В чертах у Ольги жизни нет. Но Туминос вывел на сцену Ольгу, живую, веселую, простую. Всему радуется, поет, играет. И это правильно, она щенок, ей шестнадцать. Онегин не ошибся и не брюзжит, он дразнит». Это очень профессиональная светская злоба. Свою досаду он вымещает на Ленском. Он же не сказал «твоя Ольга уродлива». Он же сравнил ее с Мадонной Вандейка, а в Черновике с Рафаэлевой. Что тут возразишь? На что тут обижаться? Он же не сказал «твоя Ольга дура». Он сравнил ее «лицо с луной». Что может быть поэтичнее?» Оскорбление сделано мастерски. Онегин мог бы сказать, как это чудная луна, как это нежная, яркая, волшебная. Да, он сказал глупое, но это же не про Ольгу, а про луну. Онегин оскорбил так, что не придерешься. И Ленский это понял. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал. Смолчал, проглотил, хотя очень вспыльчив. Каждый раз, как попадается вам его имя, вспоминайте, что ему восемнадцать лет, но оскорбление сделано по-светски. В восьмой главе про подлое мастерство интриг и клеветы отлично сказано «Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор». Без соли, злости и злословия им все пресно, Но ведь Онегин Ленскому друг не больше, чем в Фейсбуке. Он Ленского терпит от скуки, как некое развлечение. Прямо же сказано, отделать нечего, друзья. Что Ленский обиделся, неудивительно. А знаменитые чтецы и знаменитые артисты и голосом, и взором показывают, как Ленскому обидно что личика любимой назвали безжизненным и косвенно, глупым. Удивительно совсем иное, и опять никем кажется незамеченное, в том числе великими комментаторами. Сцена возвращения из гостей сделана так гениально, что придется снова прокатиться с героями. Замедленный повтор красивого гола «Мужчины способны сто раз подряд на это смотреть, мадам!» «Внимание!» Онегин впервые побывал у Лариных. Друзья провели там весь вечер, едут обратно, беседуют. «Скажи, которая Татьяна?» «Да та, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна». «Неужто ты влюблен в меньшую?» А что? Я выбрал бы другую, когда б я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. Точь-точь в Вандиковой Мадонне. Кругла красна лицом она, как эта глупая луна. Все ленские, в том числе народные артисты СССР, начинают обижаться на строчке «В чертах у Ольги жизни нет». А на глупой луне обида доходит до стадии поджатых губ и желваков на скулах. Но ни один Ленский не догадался обидеться или хотя торопеть раньше. «Скажи, которая Татьяна?» Шокирующий вопрос. «Он что, слепой?» «Как он мог не понять, кто кто?» «Там же не рой жужжал, не кардебалет вертелся, полсотни одинаковых фигурок. Всего-то две». И такие разные — это демонстративное, наглое, притворное безразличие, начало издевательств. Негин дразнит. Умеет. Он провел там вечер и, безусловно, видел, с которой из двух ворковал его юный друг, которая из двух мурлыкала. «Которая, Татьяна, значит, Ольга для него никто и ничто, и вообще не на что смотреть». «Для Ленского же Оля солнце!» Выходит, что Онегин видел солнце и лампадку, а теперь спрашивает «Кто-кто?» «Скази, котоя, титяна!» Если бы это сюсюкая, пришепетывая, картавя и растягивая слова, спросил старый князь. «Смотрите, дядюшкин сон!» «Совершенный маразматик и рамолик!» «Ладно!» но молодой умный человек провел вечер в доме, где всего две девушки, которая Татьяна имя значит запомнил, а которая из двух нет. Они ж не однояйцевые близняшки, они ж радикально разные. Наивный Ленский не понял, что его дразнят, и стал простодушно объяснять, которая, мол, бледна и села у окна. Зато Онегин понял, что не задел простака, значит, надо добавить. Взять соль покрупнее? Неужто ты влюблен в меньшую? И этот вопрос — злая провокация. Онегин заранее точно знал, что приятель влюблен в меньшую, Ленский за время так называемой дружбы все уши Онегину прожужжал про свой предмет, так что Онегину, наконец, стало любопытно. Он же сам попросил. «Ах, слушай, Ленской, да нельзя ли увидеть мне Филиду эту, предметы мысли и пера и слез и рифма, цетера». Спрятанная тут добавочная зверская издевка тоже осталась никем не замеченной. «Та Филида. Царевна из древнегреческого мифа повесилась всего лишь из-за временной разлуки с любимым, поспешила, не дождалась. А Филида эта Ольга из русского романа, не повесилась даже из-за гибели жениха. Напротив, совсем сапогов не износила, немедленно выскочила замуж за улана и уж эту обиду с Филидой нанес мертвому Ленскому не Онегин. А Пушкин, неужто ты влюблен в меньшую? Когда и этот наглый вопрос не помог, тогда уж в ход пошла крупная соль, глупая луна. И на всю эту многослойную травлю у Пушкина ушло меньше строфы — одиннадцать строк. Лотман тут не увидел вообще ничего а Набоков про строку «Скажи», которая Татьяна написал. С этого момента Татьяна постоянно присутствует в третьей главе. Какая-то вялая, бессмысленная манная каша. Далее комментаторы XX века объясняют Вандикову Мадонну про Вандейка. «Вандейка». Ван Дейка и фламандскую школу живописи, крупная соль светской злости пропала даром. Зато знаменитейший комментатор XIX века эту сцену заметил и описал, цитируя им с восторгом, «Случай свел Онегина с Ленским. Через Ленского Онегин познакомился с семейством Лариных, Возвращаясь от них домой после первого визита, Онегин зевает. Из его разговора с Ленским мы узнаем, что он Татьяну принял за невесту своего приятеля и, узнав о своей ошибке, удивляется его выбору, говоря, что если бы он сам был поэтом, то выбрал бы Татьяну. Без смеха читать нельзя. Великий неистовый Виссарион, Русский литературный критик номер один, натолкавший в одну фразу девять местоимений, не понял издевки и выглядит еще наивнее, чем юный Ленский. По стилю этот комментарий Белинского, стандартная макулатура типа «Вся русская классика за двадцать минут». В один из вечеров Ленский собирается в гости к Лариным. Онегину такое времяпровождение кажется скучным, но потом он решает присоединиться к другу, чтобы взглянуть на предмет его любви. На обратном пути Евгений откровенно делится своими впечатлениями. Ольга, по его мнению, заурядна. На месте юного поэта он выбрал бы скорее старшую сестру. «Если этой дряни нет в портфеле вашего ребенка, загляните в интернет». На всех сайтах одно и то же. Увы, и в вахтанговском спектакле не раскрыт издевательский смысл вопроса «Которая Татьяна?». Хотя эти слова звучат на сцене, но впустую театральный Ленский реагирует только на глупую луну. «Ничего, скоро Онегин достанет его до кишок».